Глава 12. Кайден потёр ладони, разгоняя по коже огненный жар. Кончики пальцев налились алым, и одновременно вспыхнули фитили всех свечей, наполняя кабинет светом. Король сжал кулаки, прогоняя магию из своих рук, жалея о том, что не может так же легко погасить огонь, мучивший его последние несколько часов. Чем бы он ни был занят, его мысли неизменно возвращались к дерзкой девчонке. Кайден поймал себя на том, что вот уже 10 минут пялится в лист пергамента с донесением. А перед его глазами стояли не буквы, а нежные губы, которые так и манили запечатлеть на них поцелуй. Где ему оно всё? Почему он не поцеловал? Ах да, там же была Дайре. Вот и думай о невесте, а не об этой выскочке. Это всё магия Лаэлин. Она сводит мужчин с ума. Он будет последним дураком, если поддастся. Король бросил на стол бумаги и обернулся к Абнару, стоявшему за его спиной. Ликвидировал прорыв. Да, кивнул охотник. Уже пятый в этом месяце, нахмурился Кайден. Нашли причину. Кто-то уничтожил защиту и открыл границу. Хорошо, что мы накануне усилили плетение, и никто из тёмных не смог пройти. С нашей стороны недоумение сменилось на гнев. Кто посмел? Почему ты до сих пор его не нашёл? Я делаю всё, что в моих силах. Видимо, недостаточно. Король сузил веки, злость пылала в его крови, разнося по телу долгожданное избавление от порочных мыслей. Ситуация опасно накалялась. Тревожное предчувствие надвигающейся бури вызывало раздражение. Нужно остудить голову и подумать, кому это может быть выгодно. Мне доложили о твоих удожествах в саду. Переводя тему, заявил Кайден и внимательно посмотрел на охотника. На некогда красивом, а сейчас изрыдованном свежим шрамом, от едва затянувшейся раны лице не дрогнул ни один мускул. Обнар спокойно выдержал тяжёлый взгляд и небрежно пожал плечами. В твои обязанности не входит развлекать девиц. Радушка голубых глаз покрылась колючим синим инеем мороза. Между бровей пролегла морщинка. Решил с помощью дешёвых фокусов произвести впечатление на глупенькую девчонку, которая совсем недавно попала в мир, где есть магия. Инга не показалась мне глупой. Наоборот, она довольно умна. А ещё остра на язык. Умер свой пыл. Ты же хотела дать её мне. Я не против. И я ещё не решил. Мне казалось, что ясно дал понять. Я же сказал, я ещё не решил. Перебил его король и тут же пожеглял о резких словах. Что это с ним? Ругается с лучшим другом из-за девки. Как скажете, ваше величество? Подчёркнуто почтительно заявил Абнар: "Я могу быть свободен". Вспышка молнии озарила помещение, окрашивая комнату в серебристо-лиловый. Контуры портала раскололи воздух, распахивая перед охотником свои объятия. Краёловый туман окутал Абнара и увлёк в бездонную пучину, растворяясь в пространстве. Я уже больше получаса лежала в деревянном корыте. и наслаждалась приятным ароматом лавандовой пены. Если откинуться назад и закрыть глаза, то легко представить, что принимаю сейчас ванну в своей собственной квартире. Правда, у меня дома никто не поёт себе под нос странные песенки. Я нырнула, заглушая заунывный тембр горничной, который медведь на ухо наступил ещё в глубоком детстве. Подумать только, у меня есть собственная служанка. Но сдаётся мне её обязанности распространяются не только на завивку локонов. Но и на подобострастную слежку за госпожой. Час назад доставили сундук с одеждой Клементины, и сейчас Эбби занималась тем, что раскладывала платья и приводила их в порядок. Пожиток у Клементины было немного. Да и те представляли из себя несколько скромных нарядов, которые родственники отправили во дворец. Эти платья радикально отличались от того, что я успела увидеть при дворе. Никаких рюшечек и бантиков. Тёмное добротное сукно. А из украшений лишь кружевные воротнички. Вместе с прочей одеждой нашлись pantalоны до самого колена и плотные чулки. Жаль джинсов не было. Но может есть возможность сшить? Хотя нет. Вдруг на костре сожгут за неподобающий внешний вид. Когда в очередной раз моя голова показалась на поверхности воды, горничная неодобрительно посмотрела на залятый пьяный пол, но промолчала. Она помогла мне вытереться и переодеться. Эх, сейчас бы мягкий плюшевый халат, масочку на лицо, котика в ноги и сериал. Мечты и мечты. Вместо этого пришлось обрядиться в жуткое осеннее платье, которое неприятно кололо кожу. Даже у улыбчивой Эбби при виде меня застряли в горле комплименты. Да что там говорить? Её форменный наряд выглядел дороже, чем эта странная тряпка, что была на мне. И если лакеи перепутали сундуки, «Я лично спущу с каждого штаны и отхлестаю хворостиной!» Угроза прозвучала двусмысленно, но довольно зловеще. Хотя, помня мерзкую кузину и тетушку, я была уверена, что это все же вещи Клементины. «Ничего страшного, меньше буду привлекать внимания», — заявила я. «Лучше выглядеть за хмурышкой, так легче затеряться в толпе». «Как же вы завтра пойдете на праздник?» — сокрушалась горничная. «Что за праздник?» — нахмурилась я. «А вам разве не принесли приглашение?» «Нет, вроде». «Пожала я плечами». «Так что за праздник?» «Бал Багровой Луны, конечно же». «Э-э, ну ладно», — отозвалась я. «Будто эти слова что-то должны для меня значить». «Да хоть голубой луны, мне до лампочки». «Не пойду я ни на какой бал». Деревянную ванну унесли. Служанка тоже покинула меня, чему я несказанно обрадовалась. Хотелось побыть в одиночестве». и набросать приблизительный план своих дальнейших действий. Комната, где меня поселили, была не в пример королевским покоям. Маленькая и тесная. Потертая мебель из разных гарнитуров, пыльные портьеры на узком окне. В общем, ничего выдающегося. Но я осталась довольна. Главное, что по спальне не шастает высокородный гад в своем черном шелковом халате. «Интересно, он сегодня проведет ночь один?» «Ну, конечно. Не с принцессой». Им же до свадьбы нельзя, но может с одной из своих фавориток. Или как там называют королевских любовниц? Фу, ну и мысли же лезут в голову. Мне наплевать, с кем он там спит и что делает. Я постаралась выкинуть Кайдана из головы и сосредоточиться. В блаженное тишение я провела от силы минут 10. Странный звук привлёк внимание, заставляя насторожиться. В коридоре скрипнула половица и раздался глухой скрежет. Через мгновение все повторилось. За дверью кто-то явно был. «Кто там?» — крикнула я и схватила с тумбы вазу, но тут же поставила ее на место, сочтя слишком красивой. Жалко, если разобьется. Каминные кочерги в комнате не обнаружилось. Зато возле почерневшей решетки лежали несколько коротких поленьев, приготовленных для растопки. Увидев их, я просияла. Это как раз то, что нужно. Схватив одно из них, Попробовала размахнуться. Тяжёлая. Э к странным звукам добавилось ещё и поскуливание. Что за? Я нахмурилась и, открыв щеколду, выглянула наружу. На пороге стояла хорошенькая балонка. Белые кудрясы собачки были стянуты на голове розовым атласным бантиком. А на шее висел золотистый кулон в виде косточки. Ты чья? Я нагнулась к собачке, и тут же была оглушена истошным дамским визгом. Эй! Руки прочь от Милашки, вопила пожилая женщина. Из соседней комнаты вылетела ещё одна старушка и угрожающе потрясла щипцами для волос. Ваша собачонка сама пришла, заявила я. Следите лучше за своими животными. Она, Милашку по ленам! негодовала первая дама, переполненная праведным гневом. Что? я вскинула брови и перевела взгляд на кусок дерева, который всё ещё сжимала в руке. футы. Это не то, что вы думаете. Вторая дама, продолжая угрожать мне щипцами, подошла и, подхватив балонку, передала её хозяйке. А вы, собственно, кто? Четыре глаза с подозрением оглядели меня с ног до головы. Новая фрейлина её высочества? Ты что, с ужи не видишь? Наша она, вистарская девочка. И то верно. Не похожа она на этих изменного выловка. Без году неделя при дворе, А уже все носы позадирали. Но я слышала, сэр Астрид и лорд Эртон так и пристроили в свиду своих дочек. Ещё бы с их капиталами, поморщилась дама. Так вы фрейлина принцесса или нет? Нет, поспешила заверить я. Моими соседками оказались две ужасно болтливые и обаятельные дамы: леди Силия и леди Сьюзен. За 5 минут знакомства я успела узнать много интересного. К примеру, что это жилое крыло Раньше было чем-то вроде общежития для фрейлин королевы-матери. После ее смерти тех девушек, которых не удалось выдать замуж и отказались принимать родственники, оставили здесь доживать свой век в закоулке дворца. «Раньше в этой комнате Эвлалия жила», — вздыхала леди Сьюзан. «Ух, и злющая же была! Все время норовила милашку пнуть или на хвост наступить. Она у меня добрая душа, ко всем лезет, руки облизывает». не понимает, что обидеть могут». «Хорошо, что эта грым за нас покинула», заявила леди Силия. «Как покинула?» — встрепенулась я. «Надеюсь, не прямо в моей комнате?» «Ох...» Тщательно нарисованные черной краской тонкие ниточки бровей удивленно поползли вверх, а затем пожилая дама улыбнулась. «Ты подумала, что и в лалия приставилась?» — хихикнула она. «Боги с тобой, душечка!» «Эта ведьма совсем молодой была, в том году пятьдесят лет сравнялась. Замуж она вышла?» «Замуж?» – недоверчиво переспросила я. «А то!» – отозвалась леди Силия. «За сэра Монтескью!» Приворот подействовал безупречно. Пара чашек чая в приватной обстановке, и тот уже побежал с фамильным кольцом делать предложение. «Так что она съехала!» – довольно объявила леди Сьюзен. «Теперь проедать плеж будет своему супругу, а не нам». «Да кто ж ей позволит?» — хмыкнула ее подруга. «Леди Монтес-Хью, то бишь матушка жениха, говорят, та еще гиена. Столько лет оберегала любимого сыночка от коварных женщин, а тут нате. Уехала к сестре погостить, а его уже к рукам прибрали, старого холостяка. Как он тут у нас сирена доорал под окнами? Страж два раза ловила». А сэр по кустам прятался и прорыбался по вьюну за лест на второй этаж. Благо его радикулит разбил, и боги нас оградили от этого зрелища. А я бы поставила на Евлалию. Она какую угодно свекровь в баранку скрутит и сверху бантик приколет на шляпную булавку. Поспорим, воодушевилась леди Силия. Кстати, девушки, не поиграть ли нам в преференс? Как вы на это смотрите, Клементина? Почему бы и нет, ответила я. Только у меня денег нет. Единственной ценной вещью, оказавшейся у меня, был золотой браслет. Я задрала рукав, чтобы продемонстрировать украшение. Крошечные листочки зазвенели, а бриллианты заискрились, отражая пламя парящей в коридоре волшебной сферы. "Ну что, ты мы только на интерес", поспешно проговорила дама и, переводя взгляд на браслет, неожиданно расхохоталась. "Узнай её без делушку". Нью шта Велариус до сих пор уывает за хорошенькими девицами. А я думала, его кинжал любви давно заржавел. Он его изножен уже лет 20 не вынимает. Силь, ты чего смеёшься, как одержимая? Не одобрительно поджала аккуратно выкрашенной алой помадой губы леди Сьюзен. Сидевшая у неё на руках милашка заинтересованно вертела головкой и периодически подтягивала, пытаясь привлечь внимание к собственной персоне. Ой, ну Сьюзи, не дуйся. Я помню, как ты была влюблена в Шлуна Велариуса, сказала дама и понизив голос прошептала мне. Они тогда со своим приятелем Сомерсом почти всех фрейлен перепортели. Да ну его, отмахнулась леди Сьюзен, сквозь густо набелённые впалые щёки проступил багровый румянец. Негодник, хоть бы подарки дарил разные, а он освоил только этот. Побери его, демон, браслетик с висюльками. Велариус в прошлом Эх, как давно это было, вздохнула леди Силия, и в её голосе скользнула горькая нотка грусти. Ну так что, девочки, пойдём перекинемся в картошки? Разумно решив не отказываться от приглашения и наладить контакт с двумя скучающими подругами, я согласилась и провела чудесный вечер в их компании. Дамы болтали без умолку, не перебодясь со мной придворными сплетнями. А вы случайно не знакомы с графом Доберон? поинтересовалась я, когда в очередной раз проиграла. Не везет мне в азартные игры. Я это уже давно поняла. Еще когда, будучи подростком, возле метро, увидела наперсточника и решила испытать удачу. А ведь внутренний голос кричал, что это мошенники. Больше я так опрометчиво не поступала и интуицию свою слушала. «Почему ты спрашиваешь?» «Он... мой родственник», сказала я чистую правду и мстительно добавила. «Мерзкий тип». Я только покойного графа знала. Хотя тот редко при дворе появлялся. Репутация у него была безупречная. Хороший семьянин, меценат. Только вот, несмотря на все эти заслуги, взгляд у Николаса Добирон был какой-то нехороший, колючий. Сколько лет прошло после встречи, а я до сих пор помню холодок, пробежавший по спине, как есть упырь. Да что ты несёшь? Леди Сьюзен бросила на стол карты. сдавая партию. Не слушай её, Клементина. Для неё все упыри, кто не поддавался на её чары. Да ну, жена, мне больно. Дёрнула плечиком Силь и закурила тонкую сигарету в мундштуке. Вот поэтому ты и не вышла замуж, что все тебя доступной ты была. А я не жалею, спокойно отозвалась леди Силь. Зато ты, Ивон, до ста лет собралась хранить невинность. А про графа вот ещё что хочу сказать. Мутный он был тип. Вроде и аристократ, да род захудалый, из разорившихся. Ничем не примечательный, в общем. Лет до двадцати никто о нём и не слышал, а Николася. А потом ему вдруг стало невероятно вести. Вначале старший брат помер, и титул перешёл к нему, а затем и вовсе стал богатеть, с каждым годом приумножая нажитое состояние. Но ведь деньги-то свои он на благие дела тратил. Уточнила Сьюзен. Тоже верно. Закончив игру, я распрощалась с новыми знакомыми и ушла в свою комнату. Думала, что после всех событий не смогу уснуть, но как только голова коснулась подушки, я провалилась в тревожный сон. Мне снилась мама. Она тянула ко мне руки и звала к себе, а я всё никак не могла до неё дотянуться.